Пока тут никого нет, я подарю вам... Юрий, с вами происходит нечто ужасное. Я знаю. Разве не ужасно влюбиться в женщину, которая ничего из себя не представляет? Живет на деньги брата и... Боже, да у вас аллергия на полевые цветы. Это, это не помешает мне подарить вам... Подарить вам... «Поцелуй!» Он схватил Марину за шею, притянул к своему ужасающе покрасневшему лицу и жадно поцеловал. «Вы так действуете на меня, что я начинаю задыхаться!» Тут он привалился к стене и захрипел. «Катя!» Тотчас в гостиной возникла Катя с круглыми глазами. Что такое? Вслед за Катей отовсюду начали появляться перепуганные девели. Когда Дарья увидела своего сына, она так испугалась, что свалилась на пол и осталась там лежать. Сейчас, сейчас, сейчас мы его укорим. У меня есть, а, кажется, вот это. Если кажется, Катя, то лучше не надо. Лучше скорую помощь. Воспользовавшись суматохой, Марина выскользнула из дома и снова пошла к забору в дальнем конце участка. Колбасу кошки уже доели, и вокруг валялась только бумага. Марина прошла через калитку и поднялась на дорогу, вдоль которой тянулся следующий ряд домов. Прямо напротив стояла компактная дачка с иллюминаторами вместо окон. Во дворе под деревом сидел пенсионер и что-то сосредоточенно строгал. «Простите». «Вы тут вчера ничего подозрительного не видели? Дело в том, что мой брат пропал во время грозы. Ушел через заднюю калитку, его до сих пор нет». Пенсионер встал и приблизился к Марине. Он был гладкий, усатый, похожий на кота Матроскина. «А ваш брат, наверное, уехал на той машине». «На какой той машине?» «Да я же не разглядел. Гроза была. Все мои прилипли к окнам и смотрели». Прямо вот тут машина стояла серебристо-серая такая. Марку я не разглядел. Стояла, стояла, а потом исчезла. И как шофер не боялся рулить в такую погоду. Запросто мог в кювет свалиться или врезаться в кого-нибудь. Вы в милиции узнаете. Может, вчера на дороге лобовик случился. Да Господь с вами! Лучше узнать горькую правду сразу. Так, я осталась одна. Старуха считает, что я должна действовать. Теперь я сыщик. Так, какие выводы мог бы сделать Шерлок Холмс, увидев и узнав то, что я увидела и узнала? Так, Дима спрыгнул с веранды во время грозы. У задней калитки его ждала машина. Он взял с собой много еды, возможно, собирался сидеть в засаде, но...